Деклассированные элементы опустившиеся люди и лица, которые жили случайными заработками, обитая в ночлежках и трущобах, которые, лишившись временного заработка, чтобы не умереть с голода, часто становились на преступный путь. Нередко убежищем для них и бездомных бродяг становились одесские катакомбы, подземные каменоломня, подземные гробницы или подземные штольни, в которых добывали строительный известняк, где происходили сборища и дележ ворованного, награбленного, совершались насильственные преступления. В 1871 году В Одессе была создана специальная экспедиция в составе 360 военных и полицейских для обследования катакомб. Выходы из них были обнаружены на нынешней 10-й станции Большого фонтана, за 16-й станцией около Мужского монастыря, в Аркадии, на даче Ковалевского и в других местах. В некоторых из них Хранились лодки, принадлежащие контрабандистам, а также найдены человеческие скелеты. Убийство в Каменоломне. В ночь с 10 на 11 января 1872 года у коллежского советника чутково проживавшего в собственном доме на Троицкой улице, из чердака через окно было украдено различные одежды и белья на 500 рублей. В числе подозреваемых в этой краже полиции бульварного участка был задержан одесский мещанин Юцель. На самом же деле... Он не имел никакого отношения к данному преступлению. Задержание Юцеля было частью комбинации, осуществляемой помощником пристава Васильевым. Несколькими днями раньше тайный агент Б. сообщил Васильеву о том, что Юцель в доверительной беседе рассказал о шайке разбойников, которые заманивали в каменоломню купца Бирюкова, людей и грабили их. Одного из ограбленных бандита убили и завалили камнями. Эта информация заслуживала особого внимания, так как действительно на протяжении трех месяцев несколько ограбленных в каменоломне обращались в полицию с заявлениями. Все потерпевшие, как правило, попадали в каменоломню из трактиров. За выпивкой происходило знакомство с неизвестными, которые предлагали выпить в другом месте, а потом поразвлечься с женщинами.